Введение. Я собираюсь исцелить от курения весь мир. Как-то я разговаривал с женой. Она решила, что я слегка спятил. Совершенно понятная реакция, если принять во внимание, что она была свидетелем всех моих многочисленных неудачных попыток бросить курить. Самое последнее имело место за два года до этого. Мне удалось выдержать шесть месяцев сплошных мучений, прежде чем я наконец-то сдался и закурил. Я не стыжусь признаться, что плакал как ребенок. Я плакал, поскольку знал, что приговорен оставаться курильщиком всю оставшуюся жизнь. Я вложил столько сил в ту попытку и пережил столько страданий, что знал, мне уже никогда не хватит сил снова пройти через это испытание. Я не отличаюсь жестоким нравом, но если бы какой-нибудь заботливый, не курящий в тот момент был бы настолько глуп, чтобы начать разглагольствовать о том, что все курильщики считают, что бросить курить сразу и навсегда легко... Я бы не смог отвечать за свои действия однако я убежден что любой состав присяжных в мире состоящий из курящих помиловал бы меня оправдав совершенное мною убийство возможно вам кажется совершенно невозможным поверить в то что любой курильщик может вдруг обнаружить как легко бросить курить если так я умоляю вас не выбрасывать эту книгу в мусорную корзину пожалуйста поверьте мне уверяю вас вы даже обнаружите что бросить курить легко итак С этого момента прошло два года. Я только что затушил сигарету, которая, как я уже знал, станет последней. Я сообщил жене не только то, что уже стал некурящим, но и то, что собираюсь исцелить весь мир. Должен признать, что в то время ее скептицизм сильно меня раздражал. Однако это никак не отразилось на моем восторженном состоянии. Думаю, мой восторг от сознания, что я уже стал счастливым некурящим, некоторым образом смущал ее. Теперь, оглядываясь в прошлое, я могу понять отношение к жене, к моему восторгу. Теперь я понимаю, почему Джойс, близкие друзья и родственники считали меня кандидатом в пациенты наркологической клиники. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что все мое существование кажется было лишь подготовкой к решению проблемы курения. Даже ненавистные годы обучения и работы в качестве бухгалтера оказались бесценными для меня, поскольку помогли раскрыть тайны за курения. Говорят, что невозможно постоянно дурачить всех окружающих, но я думаю, что табачные компании занимаются именно этим. Еще я считаю себя первым человеком, действительно понявшим, как устроена эта ловушка. Если я окажусь вам самонадеянным, позвольте добавить, что это скорее не моя заслуга, а просто стечение обстоятельств моей жизни. Важной датой стало для меня 15 июля 1983 года. Я не сбежал из замка Иф, но думаю, что те, кому это удалось, испытывали подобное ощущение свободы и воодушевления, как и я, когда тушил последнюю сигарету. Я понял, что нашел то, о чем молится каждый курильщик и легкий способ бросить курить. Проверив свой метод на курящих друзьях и родственниках, я забросил бухгалтерское дело и стал работать консультантом, помогая другим курильщикам освободиться от никотиновой зависимости. Первую редакцию этой книги я написал в 1985 году. Поводом к этому стала моя неудача. Мужчина, о котором я расскажу в 25 главе. Он приходил ко мне дважды, и каждый раз мы доводили друг друга до слез. Он был так взволнован, что мне не удавалось заставить его расслабиться, чтобы понять то, о чем я говорю. Я надеялся, что если я запишу все это на бумаге, он сможет прочесть эти записи в удобное для него время, столько раз, сколько захочет, и это поможет ему понять мою основную мысль. Я нисколько не сомневался, что легкий способ будет действовать на других курильщиков так же эффективно, как и на меня. Тем не менее, обдумывая изложение своего метода в виде книги, я сильно опасался неудачи. Я провел самостоятельное маркетинговое исследование, и его результаты оказались не слишком ободряющими. Как книга может помочь мне бросить курить? Все, что мне нужно, это сила воли. Как может книга свести к минимуму ужасные страдания и отвыкания? В добавление к этим пессимистическим комментариям у меня были и собственные сомнения. В клинике нередко становится очевидным, что пациент неправильно понял какой-либо важный смысл или акцент, сделанный мною. Но там я мог исправить ситуацию. А как это может сделать книга? Я хорошо помнил время своей учебы ради диплома бухгалтера, когда не понимал или не соглашался с определенной мыслью в тексте и свое разочарование, что у книги нельзя попросить разъяснения. К тому же я отдавал себе полный отчет в том, что многие люди вообще не привыкли читать, особенно сейчас в эру телевидения и видео. Кроме того, у меня было еще одно главное сомнение. Я не его насколько приятнее станут встречи с друзьями, насколько лучше он или она смогут сосредотачиваться и справляться со стрессом, и насколько легким и приятным может быть процесс отказа от курения. Но смогу ли я перенести эту убежденность в книгу? Я сомневался даже в том, имею ли я право излагать легкий способ в виде книги, и не стоит ли мне нанять профессионального писателя. Я совсем не был уверен в успехе задуманного дела. К счастью, боги были благосклонны ко мне. Я получил тысячи благодарственных писем, в которых содержались даже такие оценки. Это самая великая из когда-либо написанных книг. Вы мой учитель, вы гений, вас должны посвятить в рыцари, вы должны стать премьер-министром, вы святой». Надеюсь, что не позволил подобным высказываниям скружить мне голову. Я отдаю себе полный отчет в том, что все эти утверждения были высказаны совсем не для того, чтобы сделать мне комплимент по поводу моих литературных способностей, а скорее вопреки их отсутствию. Они были сделаны потому, что система «Легкий способ» обращаетесь ли вы в клинику, просто читаете или слушаете, эта система работает. Сегодня мы располагаем всемирной сетью клиник «Легкий способ» а эта книга переведена более чем на 20 языков. Спустя примерно год руководства клиниками, в которых можно бросить курить, я думал, что узнал все, что только можно узнать о том, как помочь курильщикам. Удивительно, но в течение 14 лет, прошедших с момента открытия моего способа, я узнаю что-нибудь новое практически каждый день. Этот факт вызвал у меня некоторое беспокойство, когда меня попросили пересмотреть первую редакцию книги спустя 6 лет после ее публикации. Я боялся, что мне придется изменить или вычеркнуть практически все написанное. Однако мне не стоило беспокоиться. Основополагающие принципы легкого способа также эффективны и надежны сегодня, как и тогда, когда я впервые открыл его. Истина по-прежнему заключается в том, что бросить курить легко. Итак, это очевидный факт. Единственная сложность – убедить в этом каждого курильщика – Но все знания, которые я приобрел более чем за 14 лет работы, помогают мне предоставить каждому курильщику возможность в этом убедиться. В клиниках мы стремимся достичь абсолютного результата. Когда курильщики терпят неудачу, они склонны рассматривать ее как свою собственную. Мы же расцениваем ее как наш провал, считая, что это нам не удалось убедить их в том, насколько легко и приятно бросить курить. Первое издание книги я посвятил людям, которых не смог исцелить. В случае неудачи мы возвращаем курильщику его деньги, и эффективность своей работы оцениваем по этому показателю. На сегодняшний день неудачи во всей сети клиник по всему миру составляют в среднем меньше 5%. Это означает, что эффективность применения метода превышает 95%. Хотя я и был уверен в том, что открыл нечто невероятное, никогда, даже в самых дерзких мечтах, не ожидал, что достигну подобной эффективности. На это вы можете справедливо возразить, что если бы я был искренне уверен в том, что смогу уцелить весь мир от курения, то должен был бы достичь стопроцентной эффективности. Нет, я никогда так не думал. Когда-то самой популярной формой никотиновой зависимости было нюхание табака. Пока эта привычка не стала ассоциальной и не умерла. Однако все еще есть чудаки, которые продолжают нюхать табак. И они, вероятно, будут нюхать всегда. Интересно, что один из последних бастионов нюхания табака – английский парламент. Впрочем, это неудивительно, если вспомнить о том, что политики в целом отстают от своего времени примерно на сотню лет. Поэтому всегда будут существовать люди со странностями, которые будут продолжать курить. Конечно же, я никогда не предполагал, что смогу лично исцелить всех курящих. Мне казалось, что после того, как я раскрою тайны ловушки курения и развенчаю такие иллюзии, как, во-первых, курильщики наслаждаются курением, Второе. Курильщики принимают сознательное решение курить. Третье. Курение побеждает скуку и стресс. Четвертое. Курение помогает сконцентрироваться и расслабиться. Четвертое. Курение ⁇ это привычка. Пятое. Чтобы бросить курить, необходима сила воли. Шестое. Начав курить однажды, не сможешь бросить никогда. Седьмое. Необходимо постоянно напоминать курильщику о том, что курение убивает его. Восьмое. Заменители курения, в частности суррогаты и никотина, помогают бросить курить. Все это иллюзии. И главное, когда я развенчаю заблуждение о том, что бросить курить трудно, а переходный период боли и страданий неизбежен, тогда-то, как я наивно полагал, оставшийся мир поверит мне и примет мой способ. Тогда мне казалось, что моим главным противником станет табачная промышленность. Поразительно, но основными камнями преткновения стали те самые общественные институты, которые, как я думал, станут моими главными союзниками. Средства массовой информации, правительство, общественные организации и традиционная медицина. Возможно, вы смотрели фильм «Сестра Кении». Он был посвящен тому времени, когда детский полимеолит, приводивший к параличу, был бедой, с которой совсем не могли бороться. Я очень хорошо помню, что эти слова вызывали во мне тот же страх, что сегодня вызывает слово «рак». Полимиалит приводил не только к параличу ног и рук, но и к деформации конечностей. В качестве традиционного метода лечения предполагалось помещать конечности в оковы и таким образом предупреждать их искривление. На деле это приводило к пожизненному параличу. Сестра Кения считала, что оковы тормозят выздоровление. Она более тысячи раз доказала, что мышцы можно обучить вновь и что ребенок снова сможет ходить. Однако сестра Кения была не врачом, а всего лишь медицинской сестрой как она посмела вторгаться в область, предназначенную только для дипломированных специалистов. Поэтому к решению, найденному сестрой Кении, не относились всерьез. Дети, которых она вылечила, знали, что она права, знали об этом и их родители. Однако традиционная медицина не только отказалась принять ее методы лечения, но и отстранила ее от лечебной практики. Прежде чем врачи признали очевидное, прошло 20 лет – Впервые я посмотрел этот фильм еще до того, как открыл легкий способ. Фильм был очень интересный и, несомненно, правдивый. Тем не менее, было совершенно очевидно, что Голливуд привнес в эту историю свою долю лирических отступлений. Вряд ли сестра Кении открыла нечто такое, до чего не смогло бы дойти сложное знание медицинской науки. Естественно, традиционные практикующие врачи не могли быть такими уж чудовищами, какими они показаны в фильме. Разве могли они в течение 20 лет не признавать очевидных фактов? Говорят, что правда намного удивительнее вымысла. Приношу извинения создателям фильма «Сестра Кении» за обвинение в поэтических вольностях. Но даже в наш просвещеннейший век современных средств коммуникации, имея доступ к современным средствам связи, я не смог донести свою мысль и через 14 лет. Я, конечно же, доказал собственную правоту. Ведь единственная причина, по которой вы читаете эту книгу, состоит в том, что вам порекомендовал ее другой бывший курильщик. У меня нет таких мощных финансовых средств, как у Британской медицинской ассоциации и других общественных организаций. Подобно сестре Кении, я одиночка. Как и она, я известен только потому, что мой метод действительно работает. Как и сестра Кении, я отстоял свою точку зрения. Прекрасно, что сестра Кении сумела доказать свою правоту. Что было бы с миром, если бы мы все еще использовали методики, не ведущие к выздоровлению? Эта книга заканчивается теми же словами, что и в первоначальной редакции. В обществе повеяло переменами. Снежный ком уже начал расти. И надеюсь, что с помощью этой книги он превратится в снежную лавину. Из всего, что сказано выше, вы могли решить, что я совсем не уважаю врачей. Ничто не может быть более далеким от правды, чем это утверждение. Один из моих сыновей – врач, и я не знаю профессии благороднее. В наших клиниках именно от врачей мы получаем больше рекомендаций, чем от каких-либо других источников. Более того, среди пациентов наших клиник более всего представители медицинских профессий, чем каких-либо других. Раньше врачи, как правило, считали меня кем-то средним между шарлатаном и знахарем. В августе 1997 года мне выпала большая честь прочитать лекцию на 10-й всемирной конференции «Табак и здоровье», проходившей в Пекине. Думаю, что стал первым, кто удостоился подобной чести, не будучи дипломированным врачом, и это приглашение само по себе оценка достигнутого мною прогресса. Однако с таким же успехом я мог бы прочитать лекцию и перед кирпичной стеной. С тех пор, как попытка решить проблему курения с помощью никотиновой жевательной резинки и никотинового пластыря с треском провалилась, кажется, даже сами курильщики признали, что нельзя излечиться от наркотической зависимости, применяя тот же самый наркотик. Это все равно, что сказать наркоману, пристрастившемуся к героину. Не кури героин, курение опасно. Попробуй вводить героин напрямую в вену. Только не пытайтесь сделать что-либо подобное с никотином, это сразу же вас убьет. Поскольку традиционная медицина и средства массовой информации не имеют ни малейшего представления о том, как помочь людям бросить курить, они сосредоточились на том, что им уже известно. Курение вредно для здоровья. Оно вульгарно и отвратительно. Это антиобщественная и дорогостоящая привычка. Кажется, им никогда не приходило в голову, что люди курят вовсе не по тем причинам, по которым они должны бы не курить. Настоящее решение проблемы заключается в устранении истинных причин, по которым люди курят. В общенациональные антиникотиновые дни из уст медицинских экспертов мы слышим примерно следующее. Сегодня тот самый день, когда все курильщики стремятся бросить курить. При этом каждый курильщик знает, на самом-то деле это тот особенный день в году, когда большинство курильщиков курят в два раза больше, чем обычно, и в два раза демонстративнее. Им, естественно, не нравится, когда кто-нибудь указывает, что они должны делать. Особенно, когда это говорят люди, держащие курильщиков за полных идиотов и совсем не понимающие, почему те курят. Поскольку они совершенно не понимают самих курильщиков и не знают, как можно облегчить процесс отказа от курения, их отношение к проблеме сводится к следующему. Попробуйте вот этот способ, если он не сработает, попробуйте другой. Можно ли вообразить, что в мире существует 10 разных способов лечения аппендицита? Если в соответствии с 9 из них, если излечивается 10% больных, это означает, что эти способы попросту убивают 90% пациентов, а 10 способ исцеляет 95%. Теперь представьте, что знание о десятом способе доступно уже более 14 лет, а подавляющее большинство медиков все еще рекомендуют другие 9. Один врач, присутствовавший на конференции, поднял очень важный вопрос, раньше не приходивший мне в голову. Он обратил внимание на то, что врачи вполне могут подлежать судебному преследованию за профессиональную небрежность, поскольку не предлагают своим пациентам самый лучший способ бросить курить. Ирония заключается в том, что он был горячим сторонником лечения никотинозаменителями – никотиновые жвачки, пластыри и так далее. Я очень стараюсь не быть мстительным, но надеюсь, что именно он станет первой жертвой собственного предложения. Как я уже упоминал, правительство США только что потратило 2,5 миллиона долларов на телевизионную шоковую терапию, направленную на убеждение молодежи «не попадать в зависимость от курения». С таким же успехом оно могло бы потратить эти деньги, пытаясь убедить молодежь в том, что их могут убить мотоцикл. Неужели они не понимают, что подростки знают о том, что сигареты их не убьет и что никто из них никогда не предполагал, что пристрастится к никотину? Связь между курением и раком легких была установлена более 40 лет назад, но тем не менее, сегодня все больше молодых людей становятся зависимыми от курения. Молодежи нет необходимости смотреть по телевизору ужастики про никотиновую зависимость. В любом случае, курильщики стремятся избегать подобных программ. Практически каждый подросток в стране стал свидетелем реальной драмы, вызванной курением в своем собственном доме, в своей собственной семье. Я наблюдал, как табак разрушил моего отца и сестру, однако это не уберегло меня от попадания в западню. В одной общенациональной телевизионной программе я выступал вместе с врачом из организации A.S.H. Action on Smoking and Health – это единственная общественная организация, предпринимающая законодательные и другие действия по борьбе с курением и защите прав курящих, которая состоит из никогда не куривших и которой не удалось вылечить ни одного курильщика. Она категорически заявила всей нации, что эта телевизионная компания убережет молодежь от курения. Если бы правительство обладало здравым смыслом и передало бы мне эти 2,5 миллиона долларов, то я профинансировал бы компанию, которая гарантировала бы смерть никотиновой зависимости в течение нескольких лет. Я искренне верю, что снежный ком уже достиг размеров футбольного мяча. Однако прошло 14 лет, и это все еще капля в море. Я благодарен тысячам бывших курильщиков, посетивших мои клиники, прочитавших мою книгу, посмотревших мои видеофильмы, порекомендовавших легкий способ друзьям, родственникам и всем, кто готов был их слушать, и прошу их продолжать делать это. Однако этот снежный ком не превратится в лавину до тех пор, пока врачи и средства массовой информации не перестанут рекомендовать методы, затрудняющие отказ от курения, и не признают, что легкий способ – это не просто еще один способ. Это... Единственный действенный способ, который следует использовать. Я не жду, что вы поверите мне на этом этапе, но к тому моменту, когда вы прочтете книгу, вы поймете. Даже те немногие курильщики, потерпевшие у нас неудачи, говорят, «Я еще не достиг цели, но ваш способ намного действеннее, чем любой другой, который я знаю». Если по окончании книги вы почувствуете, что у вас есть передо мной долг благодарности, вы можете возвратить его сторицей. Не только тем, что порекомендуете «Легкий способ» друзьям, но и тем, что когда бы вы не увидели телевизионную программу, или не услышали радиопередачу, или не прочитали статью в газете, пропагандирующую другой метод, напишите или позвоните авторам и задайте вопрос. Почему они не поддерживают «Легкий способ»? Ваши действия положат начало снежной лавине, и если я доживу и стану свидетелем этого, я умру счастливым человеком. Цель настоящего издания «Легкого способа» предоставить вам современные достижения предлагаемого метода. У вас возникло чувство уныния, неотвратимости судьбы? Забудьте! В своей жизни я добился многих замечательных результатов, однако самым грандиозным был побег из рабства никотиновой зависимости. Мне удалось освободиться более 14 лет назад, и я все еще не могу привыкнуть к ощущению радости от того, что я свободен. Нет необходимости впадать в депрессию. Не происходит ничего ужасного. Напротив, вам предстоит получить то, что хотел бы получить любой курильщик на планете – стать свободным.